Цикута коварна своим приятным морковным запахом. Корневище ее сладковато на вкус. Оно напоминает брюкву или редьку, но в разрезе можно видеть поперечные перегородки, разделяющие внутренность корневища на полости. Название цикута происходит от греческого слова «циен» – пустой. Все растение сильно ядовито, но особенно его корневище – в том, 200 граммов его достаточно, чтобы убить корову, а 50-100 граммов убивают овцу. Ядовитость цикуты сохраняется при варке и сушке. Действующим началом в растении является цикутатоксин малоизученное вещество, в корневище его до 2%, поражающее центральную нервную систему. В экспериментах на животных в малых дозах цикута угнетал центральную нервную систему, понижая двигательную активность и кровяное давление. Помимо цикута в цикуты открыты флавоны кверцетин и изорамнетин. В русской народной медицине корни и корневища цикуты применяли наружно при некоторых кожных заболеваниях, ревматизме, подагре. Главным ядом были голова как уже говорилось, является каниин. Фармакологи прошлого века заинтересовались каниином, так как думали, что ему как лекарству принадлежит большое будущее. После опытов на животных пришли к выводу, что их гибель наступает от паралича дыхательных мышц. Однако о действии разных доз каниина на человека в то время ничего не было известно. В лаборатории профессора Шрофа Нашлись добровольцы, студенты-медики, решившие проверить яд на себе. Каждый из них, их было трое, по девять раз подвергал себя опасности свертельного отравления. Они принимали настой болиголова, после чего рассказывали о своих ощущениях. Независимо от дозы канинина, через три минуты после начала опыта появлялось ощущение тяжести в голове. Лицо становилось горячим и красным. Сознание затемнялось, наступало головокружение. Было невозможно думать и концентрировать внимание на чем-нибудь. Ухудшалось зрение, расширялись зрачки, снижался слух, притуплялось осязание, кожа становилась как будто пушистой, казалось, что по ней бегают мурашки. Скоро испытуемые настолько ослабли, что едва могли держать голову. Когда эксперимент закончился, они с трудом смогли дойти до дома. Походка была автоматической. Они как бы подталкивали тело вперед, причем мышцы почти не работали. И подъеме вверх по лестнице и дома, когда понадобилось снять обувь, у них начались судороги в икроножных и во всех других мышцах, которые приходилось напрягать. Отравление сопровождалось тошнотой и расстройством желудка. Лица к концу опыта побледнели, щеки ввалились, пульс сначала учащался, потом становился реже, и все время был ослабленным. Так как этот опыт привел лишь к слабому подобию тех ощущений, которые перед смертью выпали на долю Сократа, можно представить, насколько тяжелее он умирал, чем это описал его ученик Платон в своем Федоне. Более поздние наблюдения над отравленными Каниином Показали, что признаки отравления наступают быстро потому, что каниин, попав в желудок, сразу же начинает всасываться в кровь. Он вызывает паралич центральной нервной системы, окончаний двигательных и чувствительных нервов, обездвиживание, потерю чувствительности, усиление секреции желез, слюнотечения, тошноту, рвоту, понос, нарушение дыхания. Смерть наступает от паралича дыхания. В литературе Швайкова 1975 года описаны три формы отравления этим ядом. Паралитическая, форма Сократа, бредовая и форма головокружения с расстройством зрения. Чаще всего все эти три формы проявляются одновременно. Отравления болеголовым встречаются и в наше время. Его листья по ошибке принимают за листья петрушки, корень за корень хрена, Плоды за плоды Аниса. Описаны случаи отравления болеголовым детей.